Но должен вам сообщить, что вы не можете повидать узницу номер два. Во всяком случае, не сегодня. Видимо, это весьма капризная особа. Вчера она выразила горячее желание иметь собеседницу, а сейчас, когда я предложил ей ваше общество, она ответила мне. «Узница номер три? Та, что поет по вечерам в своей башне? О, мне хорошо знаком этот голос, можете не называть ее имя». Я бесконечно признательна вам за подругу, которую вы хотели мне дать. Да лучше я никогда не увижу ни одного человеческого существа, чем взгляну на это презренное создание. Она — причина всех моих несчастий, и дай бог, чтобы ей довелось поплатиться за них так же жестоко, как я поплатила за свою неосторожную дружбу. Таково, сеньор, мнение о вас, той дамы. Остается узнать, заслуженно оно или нет. Но это уж дело вашей совести, как принято говорить. Меня это не касается, и я готов отвести вас в вашу камеру, когда вам заблагорассудится. — Немедленно, сударь, — ответила я, смертельно уязвленная тем, что меня обвинили в предательстве перед подобным негодяем, и, чувствуя в сердце горькую обиду на ту из двух амалий, которая проявила по отношению ко мне такую несправедливость, или же неблагодарность. «Я не тороплю вас», — возразил новоиспеченный плацмайор. «По-видимому, вам доставляет удовольствие смотреть на Луну? Смотрите сколько угодно. Это не стоит денег и никому не причиняет вреда». Я имела неосторожность еще на минутку воспользоваться снисходительностью мошенника — Мне было так трудно оторваться от созерцания прекрасного зрелища, которым, быть может, я любовался в последний раз, а мэр почему-то казался мне жалким лакеем, считавшим за честь выполнять мои приказания. Мое безразличие придало ему смелости, и он завязал разговор. — А знаете, сеньора, сказал он, — вы поете дьявольски хорошо. Такого пения я не слышал даже в Италии я бывал там в лучших театрах и слушал первоклассных артистов. Где вы выступали? Когда начали путешествовать? Много ли посетили стран?» Я сделала вид, что не слышу его вопросов, но он не смутился. «А не случалось ли вам путешествовать пешком в мужском платье?» — добавил он. Я вздрогнула и поспешила ответить отрицательно. — Полно, — сказал он. — Вам не угодно сознаться, но я ничего не забываю. И в моей памяти всплыло одно забавное приключение. Вы тоже не могли о нем забыть. — Не понимаю, сударь, о чем вы говорите, — возразила я, отходя от амбразуры башни и собираясь спуститься вниз. — Одну минутку, одну минутку, — сказал мейер. — Ваш ключ у меня в кармане, и без меня вам все равно не попасть к себе. Позвольте же мне, моя красавица, сказать вам несколько слов. — Ни одного слова, сударь. Я хочу вернуться в свою камеру и сожалею, что вышла оттуда. — Скажите, пожалуйста, хватит разыгрывать недотрогу, будто мне неизвестны ваши похождения. Неужели вы думали, что я был так просто, не понял, кто вы, когда вы разгуливали по богемскому лесу с тем смазливым черноволосым юнцом. Меня не проведешь. Юнца я хотел увезти для армии прусского короля, но девица была для него слишком хороша. Правда, ходят слухи, что вы приглянулись кое-кому и попали сюда именно за то, что пытались хвастаться этим. Что делать, фортуна изменчива? С ней бесполезно бороться. Вы упали с большой высоты. Но я советую вам не разыгрывать из себя гордячку и довольствоваться тем, что само идет в руки. Я всего лишь незаметный офицер крепости, но здесь я пользуюсь большей властью, чем сам король, которого никто не знает и не боится потому что свои приказы он издает слишком высоко и слишком далеко, чтобы ему повиновались. Теперь вам ясно, что я могу обойти инструкцию, смягчить ваш режим. Не будьте неблагодарны, и вы убедитесь, что покровительство плац-майора стоит в Шпандауне меньше, чем покровительство короля в Берлине. Вы меня поняли? Не убегайте, не кричите, не делайте глупостей. Это было бы совершенно бесполезно. Я буду говорить все, что мне заблагорассудится, а вам все равно никто не поверит. Полно, я вовсе не хочу вас пугать. От природы я сострадателен и кроток. Итак, поразмыслите хорошенько. И когда я вас увижу в следующий раз, не забудьте, что ваша судьба в моих руках. Я могу бросить вас в каземат а могу окружить развлечениями и увеселениями. Могу уморить голодом, и никто не потребует от меня никакого отчета. А могу устроить вам побег, и никто не заподозрит меня в этом. Повторяю, поразмыслить хорошенько. Я не тороплю вас. И так как я молчала, ужасаясь тому, что вынуждена терпеть подобные унижения, этот отвратительный субъект добавил Думаю, должно быть, что я колеблюсь. А, впрочем, почему бы вам не сообщить мне свое решение тотчас же? Разве необходимо 24 часа, чтобы понять, что это единственный разумный выход, и ответить на любовь человека порядочного, еще не старого? Я достаточно богат, чтобы поселить вас в другой стране и в более приятном замке, чем эта гнусная крепость. С этими словами подлый вербовщик подошел ко мне с неловким, но в то же время наглым видом, и, загородив мне дорогу, хотел было взять меня за руку. Твердо решившись скорее броситься в ров, чем позволить запятнать себя малейшей его лаской, я отбежала к амбразуре. Но в это мгновение перед моими глазами возникла какая-то странная фигура, и, желая отвлечь внимание плац майора от своей особы, я поспешила указать ему на нее. Меня это спасло, но, увы, едва не погубило существо, быть может, более достойное. По высокой каменной ограде, идущей вдоль противоположного края рва, напротив эспланады, с невероятной быстротой и ловкостью бежал, или, вернее, мчался какой-то великан. Добежав до края ограды, которая с обеих сторон заканчивается башней, это привидение спрыгнуло на крышу башни, находившейся на одном уровне с балюстрадой, и, преодолев ее крутой склон с легкостью кошки, словно растаяло в воздухе. «Это еще что такое?» — вскричал плац-майор, забыв роль ухаживателя и возвращаясь к обязанностям тюремщика. «Сбежал какой-то узник». А часовой заснул, черт бы его побрал! «Часовой — Часовой! — крикнул он громовым голосом. — Берегись! Тревога! Тревога! И, подбежав к той амбразуре, где висит набатный колокол, он стал бить в него с силой, вполне достойной этого замечательного учителя адской музыки. Никогда я не слышал ничего более зловещего, нежели этот набат, нарушивший своим резким и пронзительным звоном торжественные безмолвие ночи. Это был дикий вопль грубости и насилия, потревоживший гармонический плеск волн и вздохи ветерка. В одну секунду вся тюрьма пришла в волнение. Послышалась грозная щелка незаряжаемых ружей. Часовые целились на удачу, готовые стрелять в первую попавшуюся мишень. Эспланада озарилась красным светом, сразу затмившим красивые голубоватые отблески луны. Это господин Шварц, Зажег большой фонарь. Сигналы передавались с одного вала на другой, а эхо жалобно вторило им. Вскоре в эту дьявольскую симфонию влился другой звук, грозный, торжественный, грохот пушки. Чьи-то тяжелые шаги отдавались на каменных плитах. Я ничего не видела, но слышала все, и сердце мое сжималось от страха и волнения. Мейер поспешно отошел от меня, но я даже не радовалась своему избавлению. Я горько упрекала себя за то, что невольно, не понимая, что происходит, указала ему на побег одного из несчастных узников. Застыв от ужаса, я ждала развязки происшествия, вздрагивая при каждом ружейном выстреле и все время боясь, что услышу крик раненого беглеца, возвещающего катастрофе.